Пиппа Пунш, Александра петкевич Самум. «Пощадите, мой лорд!» Читают Андрей Зверев и Наталья Атрашевская. «Я всегда знала, что не такая, как все. Не просто так деревенские меня не взлюбили. Но стало и вовсе невыносимо, когда пустынные демоны напали на поселение. И случилось это из-за меня». Теперь, чтобы вернуть расположение людей и духов, мне нужно пройти обряд очищения у мертвого озера. Но все опять пошло наперекосяк, и уже не ясно, что лучше – оказаться в лапах Трианонского лорда или быть съеденной песчаными чудищами. Пиппа Пунш, Александра петкевич Самум «Пощадите, мой лорд!» Читают Андрей Зверев и Наталья Атрашевская. Глава первая. Терракотовый песок, горячий и колючий, Словно искра от костра обжигал кожу. Наступали сумерки, и скоро в этом месте Станет невыносимо холодно после дневного зноя. Я смотрела на солнце, из-за которого все вокруг, Даже небо, окрасилось в оранжево-красный и не могла заставить себя встать. Ноги гудели после верховой прогулки по барханам, а до озера еще оставался кусок дороги. Несмотря на то, что впереди на горизонте уже виднелись темные силуэты деревьев, подходить к озеру в темноте мне вовсе не хотелось. Вот только и здесь ждать будет неприятно. Ночь в пустыне никого не могла порадовать, что уж говорить об одиноком путнике, у которого даже нет дров для костра. Все же я немного просчиталась во времени, когда продумывала это путешествие, но теперь было поздно сожалеть. Рядом раздалось недовольное урчание вой. Гортанный звук разнесся эхом по всем окрестностям. «Тише!» Я потрепала мохнатую морду встревоженного животного. «Мы туда не пойдем сегодня!» Теплый бок длинноногого пустынного жителя немного защищал от ветра, но в носу катало от запахов. Это неправда, что в пустыне воздух пуст. Днем, когда все нагревалось и над барханами поднималась зыбкая марево, в горячем воздухе все скрадывалось, собиралось в одно ощущение иссушающего жара. С наступлением вечера же все словно бы поднималось от земли, и перемешивалась заунывным, остывающим ветром. Пространство наполнялось ароматом песка, горячих камней и едва различимым от этого еще более ценным эхом присутствия редких растений. В лицо ударил порыв прямо со стороны озера, и я чуть не задохнулась от внезапно сильного запаха серы и соли. Будь у меня выбор, я бы никогда туда не отправилась. Судорожно дыша, пытаясь как-то избавиться от привкуса на языке и слезящихся глаз, я все смотрела на то, как солнце касается горизонта. Ночь здесь наступала быстро, буквально за десять вдохов, и ничто не нарушало тишины и покоя пустыни. Нет, что-то было не так. У шей достиг какой-то гул, которого здесь не должно было быть. А через несколько мгновений я увидела движение. Кто-то быстро приближался к озеру, поднимая облака пыли, хорошо различимые на фоне яркого пока еще неба. Я дернулась, скатываясь с холма чуть ниже, чтобы меня нельзя было разглядеть на вершине бархана. Потянула за собой повод. Недовольно ворча, мой мохнатый спутник, не поднимаясь на ноги, на коленях пополз за мной. Его рыжая шерсть на загривке встала дыбом, а черные длинные лапы утопали в песке. А затем случилось странное. На фоне неба, застилая всю видимую часть горизонта, поднялся то ли дым, то ли туман, стремительно двигаясь в нашу сторону. Демоновы отродья! Я выругалась и, быстро поднявшись, запрыгнула на спину своего волкоподобного друга надеясь перегнать это явно небезопасное явление. «Вперед, гарбит! Быстрее, пока нас не накрыло!» Волк проворно поднялся на ноги и понесся вниз с холма. Большие подушечки на тонких ногах расплющивались, давая больше опоры. «Вот только я затылком чувствовала, что мы не успеем!»